Глава третья Вся ночь прошла в тревоге. На другой день Ордынов вышел рано поутру, несмотря на свою слабость и на лихорадку, которая все еще не оставляла его. На дворе он опять встретил дворника. В этот раз татарин еще и издали приподнял фуражку и с любопытством поглядел на него. Потом, как будто опомнясь, принялся за свою метлу искосо взглядывая на медленно приближавшегося Ордынова. «Что? Ты ничего не слыхал ночью?» — спросил Ордынов. «Да, слыхал. Что это за человек? Кто он такой? Сама она немала, сама и знай. А моя чужая?» «Да будешь ли ты когда говорить?» — закричал Ордынов вне себя от припадка какой-то болезненной раздражительности. «А моя что сделала? Виновата твоя. Твоя жильцов пугала». Внизу гробовщик жил, он глух, а все слышал, и баба его глухая и та слышала, а на другом дворе, хоть и далеко, а тоже слышала, вот, я к надзирателю пойду. — Я сам туда же пойду, — отвечал Ордынов и пошел к воротам. — А хоть как хошь, сама нанимала. — Барин, барин, постой! Ордынов оглянулся, дворник из учтивости тронул за шапку. — Ну, коль пойдешь, я к хозяину пойду. — Что ж, лучше съезжай. Ты глуп, проговорил Ордынов и опять пошёл было прочь. Парень, барин, постой! Дворник опять ткнул за шапку и оскалил зубы. Слушай, барин, ты сердце держи. За что обидного гнать? Бедного гонять грех. Бог не велит, слышь? Слушай же и ты. Вот, возьми это. Ну, кто же он таков? Кто таков? Дай, я и без денег скажу. Тут дворник взял метлу. махнул раз два, потом остановился, внимательно и важно посмотрев на Ордынова. Ты парень хороший, а не хошь же с человеком хорошим как хошь, моя водка, как сказала. Тут татарин посмотрел ещё выразительнее и как будто, сердясь, опять принелся за метлу. Показав наконец вид, что кончил какое-то дело, он таинственно подошёл к Ордынову и сделав какой-то очень выразительный жест, произнёс: "А на вот что?" Чего? Как? Ума нет. Что? Улетела? Да, улетела, повторила он ещё более таинственным тоном. Она больна? У него барка была, большая была, и другая была, и третья была по Волге ходила, а я сам из Волги, ещё завод был, до да сгорело, и он без башка. Он помешанный? Не-не, отвечал с расстановкой татарин. Не помешан, а Оно умный человек. Она всё знает. Книжка много читала. Читала, читала, всё читала и другим правду сказывала. Так пришла кто, 2 рубля, 3 рубля, 40 рублей. А не хошь, как хошь. Книжка посмотрит, увидит и всю правду скажет. А деньга на стол, тот честно на стол без деньга не. Тут та тернцы слишком сердце входивший в интересы Мурина. даже засмеялся от радости. Что ж он колдовал? Гадал кому-нибудь? Хм, -м -м! промычал дворник, скоро кивнув головою. Она правду сказывала. Она Бога молит? Много молит, а то так находит на него. Тут Тотэрина опять повторил свой выразительный жест. В эту минуту кто-то кликнул дворник из другого двора. А вслед за тем показался какой-то маленький, согбенный, седенький человек в тулупе. Он шёл, кряхтя, спотыкаясь, смотрел в землю и что-то на шёптывал про себя. Можно было подумать, что он от старости выжил из ума. "Хозяева, хозяева", прошептал в попях дворник, насковыкнув головой Ордынову и сорвав шапку, бросился бегом к старичку, которого лицо было как-то знакомо Ордынову. По крайней мере, он где-то встретил его очень недавно. Сообразив, впрочем, что тут нет ничего удивительного, он пошел со двора. Дворник показался ему мошенником и наглецом первой руки. «Бездельник точно торговался со мной», — думал он. «Бог знает, что тут такое». Он уже произнес это на улице. Мало-помалу его начали одолевать другие мысли. Впечатление было неприятное. День серый и холодный. Порхал сне. Молодой человек чувствовал, как озноб снова начинает ломать его. Он чувствовал тоже, что как будто земля начинала под ним колыхаться. Вдруг один знакомый голос, неприятно сладеньким, дребезжащим тенором, пожелал ему доброго утра. — Ярослав Ильич, — сказал Ордынов. Перед ним стоял бодрый, краснощекий человек, — С виду лет 30, невысокого роста, с серенькими масляными глазками, с улыбочкой, одетый, как и всегда бывает одет Ярослав Ильич, и приятнейшим образом протягивал ему руку. Ордынов познакомился с Ярославом Ильичом тому назад ровно год, совершенно случайным образом, почти на улице. Очень легкому знакомству способствовала, кроме случайности, Необыкновенная наклонность Ярослава Ильича отыскивать всюду добрых благородных людей, прежде всего образованных и по крайней мере талант-ом и красотою обращения достойных принадлежать высшему обществу. Хотя Ярослав Ильич имел чрезвычайно сладенький тенор, но даже в разговорах с искреннейшими друзьями в настроении его голоса проглядывало что-то необыкновенно светлое. могучая и повелительная, не терпящая никаких отлагательств, что было, может быть, средством привычки. "Каким образом?" вскрикнул Ярослав Ильич с выражением искреннейшей, восторженной радости. "Я здесь живу давно ли?" продолжал Ярослав Ильич, повышая ноту всё выше и выше. "И я не знал этого, но я с вами сосед. Я теперь уже в здешней части". Я уже месяц как воротился из Рязанской губернии, поймал же вас старинный и благороднейший друг, и Ярослав Ильич рассмеялся добродушнейшим образом. "Сергеев", закричал он вдохновенно. "Жди меня у Тарасова, да чтоб без меня не шевелили кулей. До да Торнел Суфьевского дворника скажи, чтоб тот же час явился в контору. Я приду через час." Наскоро отдавая кому-то этот приказ, деликатный Ярослав Ильич взял Ордынова под руку и повел в ближайший трактир. — Не успокоюсь без того, пока не перебросим двух слов наедине после такой долгой разлуки. — Ну, что ваши занятия? — прибавил он почти благоговейно и таинственно понизив голос. — Всегда в науках? — Да, я по-прежнему... отвечал Ордынов, у которого меркнула одна светлая мысль. Благородно, Василий Михайлович, благородно, тут Ярослав Ильич крепко пожал руку Ордынова. Вы будете украшением нашего общества. Подаю вам господ счастливого пути на вашем поприще. Бож Как я рад, что вас встретил. Сколько раз я вспоминала вас, сколько раз говорил где-то о наш добрый, великодушный, остроумный Василий Михайлович. Они заняли особую комнату. Ярослав Ильич заказал закуску, велел подать водки и с чувством взглянул на Ордынова. Я много очитал без вас, начал он робким, немного вкрадчивым голосом. Я А чёл всего Пушкина Ордынов России на посмотрел на него. Удивительное изображение человеческой страсти. На прежде всего позвольте мне быть вам благодарным. Вы так много сделали для меня благородством, внушением и справедливым образом мыслей. О, милыйч, нет, позвольте. -с. Я всегда люблю воздать справедливость. и горжусь, что, по крайней мере, хоть это чувство не замолкло во мне. — Помилуйте, вы несправедливы к себе, и я право. — Нет, совершенно справедлив-с, — возразил с необыкновенным жаром Ярослав Ильич. — Что я такое в сравнении с вами-с? Не правда ли? — Ох, боже мой, да-с. Тут последовало молчание. — Следуя вашим советам, — Я прервал много грубых знакомств и смягчил отчасти грубость привычек. Начал опять Ярослав Ильич несколько робким и вкрадчивым голосом. В свободное от должности время большую частью сижу дома. По вечерам читаю какую-нибудь полезную книгу и у меня одно желание, Василий Михайлович, приносить хоть посильную пользу отечество. Я всегда считал вас за благороднейшего человека. Ерослаф Ильич, а всегда приносите больцам благородный молодой человек. Ярослав Ильич горячо пожал руку Ордынову. Вы не пьёте? заметил он немного утишив своё волнение. Не могу. Я болен. Больны? Да, в самом деле. Давно ли? Как? Каким образом вы изволили заболеть? Угодный я скажу, какой медик вас следит? — Угодно я сейчас скажу нашему частному доктору. Я сам лично к нему побегу. Искуснейший человек! Ярослав Ильич уже брался за шляпу. — Покорно благодарю. Я не лечусь и не люблю лекарей. — Что вы! Можно ли это? — Но это искуснейший человек! — продолжал Ярослав Ильич, умоляя. на меднее, но позвольте вам это рассказать, дорогой Василий Михайлович. На меднее приходит один бедный слесарь, и говорит: "Наколол себе руку моим орудием, излечите меня". Семён пофнутишь, видя, что несчастному угрожает Антонов огонь, принял меру отрезать заражённый член. Он сделал это при мне. Но это было так сделано таким благо Ну, то есть таким, ну, восхитительным образом, что признаюсь, если бы мне сострадание к страдающему человечеству, то было бы приятно посмотреть так просто из любопытства. -с. Но где и как вы изволили заболеть? Переезжая на квартиру, я только что встал, но всё ещё очень нездоровый, и вам бы не следовало выходить. Стал быт вы уже не там, где прежде живёте. Но что побудило вас? Моя хозяйка уехала из Петербурга. Домна Савишна, неужели добрая, истинно благородная старушка? Знаете ли, я чувствовал к ней почти сыновнее уважение. Что-то возвышенное прадедовских лет светилось в этой почти отжившей жизни, и, глядя на нее, как будто видишь перед собой воплощение нашей седой, величавой старинушки, то есть... И это, что-то тут, знаете, это поэтическое заключил Ярослав Ильич, совершенно рабеф и покраснев до ушей. Да, она была добрая женщина. Но позвольте узнать, где вы теперь изволили поселиться? Здесь недалеко, в доме Кошмарова. Хмм, я с ним знаком. Велечавый старик. Я с ним смею сказать почти искренний друг. Благородная старость у стаи Ярославы Ильича почти дрожали от радости и умиления. Он спросил ещё рюмку водки и трубку. Сами по себе, понимаете? Нету жильца? Кто таков? Может быть, я тоже знаком? У Морина мещанина, старик высокого роста. Морин, Морин. Да, позвольте, с это на заднем дворе, над гробовщиком. Да, да, на самом заднем дворе. Хмм, вам спокойно жить? Да я только что переехал. Хмм. Я только хотел сказать, ну, впрочем, но вы э, не заметили ли чего особенного? Право, то есть я уверен, что вам будет жить у него хорошо, если вы останетесь довольны помещением. Я и не к тому говорю, готов предупредить, но зная ваш характер, «Как вам показался этот старик-мещанин?» «Он, кажется, совсем больной человек». «Да, он очень страждущ. Но вы такого ничего не заметили? Вы говорили с ним?» «Очень мало он, такой нелюдимый и желчный». «М-м-м...» Ярослав Ильич задумался. «Несчастный человек», — сказал он, помолчав. «Он?» «Да, несчастный». И вместе с тем до невероятности странный и занимательный человек. Впрочем, если он вас не беспокоит, извините, что я обратил внимание на такой предмет, но я полюбопытствовал, и право возбудило и моё любопытство. Я бы очень желал знать, кто он таков, к тому же я с ним живу. Видите ли, говорят, этот человек был прежде очень богат. Он торговал, как вам, вероятно, удавалis слышать. Поразным несчастным обстоятельствам он обеднел. У него в бурю разбило несколько барк с грузом. Завод, веренный, кажется, управлению близкого и любимого родственника, тоже подвергся несчастной участи и сгорел, причём в пламени пожара погиб и сам его родственник. Согласитесь, потеря ужасная. Тогда Мурин, рассказывают, впал в плачевное уныние. Стали опасаться за его рассудок. И действительно, в одной ссоре с другим купцом, тоже владельцем бар, ходивших по Волге, он вдруг выказал себя с такой странной и неожиданной точки зрения, что все происшедшее не иначе отнесли как к сильному его помешательству, чему и я готов верить. Я подробно слышал о некоторых его странностях. Наконец, вдруг случилось одно очень странное, так сказать, раковое обстоятельство, которое уж никак нельзя объяснить иначе, как э, враждебным влиянием прогневанной судьбы. Какое, спросил Ордынов. Говорят, что в болезненном припадке сумасшествия он посигнал на жизнь одного молодого купца, которого прежде чрезвычайно любил. Он был так поражён, когда очнулся после припадка, что готов был лишить себя жизни. так, по крайней мере, рассказывают. Не знаю, наверно, что произошло за этим, но известно то, что он находился несколько лет под покаянием. Ну что, с вами, Василий Михайлович? Не утомляет ли вас мой простой рассказ? О, oh, нет, ради бога. Вы говорите, что он был под покаянием, но он не один. Не знаю. Говорят, что был один. По крайней мере, никто другой не замешан в том деле. а, впрочем, не слыхал о дальнейшем. Знаю только... Ну-с. Знаю только... То есть я, собственно, ничего особенного не имел в мыслях прибавить. Я хочу только сказать, если вы находите в нем что-то необыкновенное и выходящее из обыкновенного уровня вещей, то все это произошло не иначе, как средствием бед, обрушившихся на него одна за другую. Да, он такой... богомольный, большой святоша, не думаю, Василий Михайлович. Он столько пострадал. Мне кажется, он чист своим сердцем. Но ведь теперь он не сумасшедший, он здоров. О нет, нет. В этом я вам могу поручиться, готов присягнуть, он в полном владении всех своих умственных способностей. Он только как вы справедливо заметили, мерк нам чрезвычайно чудной и богомольный очень даже разумный человек говорит бойко смело и очень хитрос ещё виден след прошлой бурной жизни на лице его любопытный человек и чрезвычайно начитанный он кажется читает все священные книги да он мистикс что мистик но я вам говорю это по секрету по секрету скажу вам ещё что за ним был Некоторое время сильный присмотр. Этот человек имел ужасное влияние на приходивших к нему, какое же, но вы не поверите. Видите ли, тогда ещё он не жил в Сдешнем квартале. Александр Игнатич, почётный гражданин, человек сыновитый и пользующийся общим уважением, ездили к нему с каким-то поручиком из любопытства. Приезжают они к нему, их принимают, И странный человек начинает им вглядываться в лица. Она бы, наверное, вглядывался в лица, если соглашался быть полезным. В противном случае лаял приходящих назад и даже говорят весьма неучтиво. Спрашивает он их, что вам угодно, господа? Так и так отвечает Александр Игнатьевич. Дар ваш может сказать вам это и без нас. Пожалуйте же, говорит со мной в другую комнату. Тот он назначил именно того из них, который до него имел надобность. Александр Игнатьевич не рассказывал, что с ним было потом, но он вышел от него бледный как платок. То же самое случилось и с одной знатной дамой высшего общества. Она тоже вышла от него бледная как платок, вся в слезах и в изумлении от его предсказаний и красноречия. Странно. Но теперь он не занимается этим. Стражайшее «Запрещено-с!» «Были чудные примеры-с!» Один молодой корнет, цвет и надежда высшего семейства, глядя на него, усмехнулся. «Что ты смеешься?» — сказал рассердивший старик. «Через три дня ты сам будешь! Вот что!» И он сложил накрест руки, означая таким знаком «труп мертвеца». «Ну, не смею верить!» На говорят предсказание сбылось. Он имеет дар. Василий Михайлович, вы изволили улыбнуться на мой простодушный рассказ. Знаю, что вы далеко упредили меня в просвещении, но я верю ему. А он не шарлатан. Сам Пушкин упоминает о чём-то подобном в своих сочинениях. Хм. Не хочу вам противоречить, но вы, кажется, сказали, что он живёт не один. — Я не знаю. С ним, кажется, дочь его. — Дочь? — Да-с. Или, кажется, жена его. Я знаю, что живет с ним какая-то женщина. Я видел мельком и внимания не обратил. — Хм. Странно. Молодой человек впал в задумчивость. Ярослав Ильич в нежное созерцание. Он был растроган и тем, что видел старого друга, и тем, что удовлетворительно рассказал интереснейшую вещь. Он сидел, не спуская глаз с Василия Михайловича, и подтягивая струбки, но вдруг вскочил и засуетился. Целый час прошёл, а я и забыл. Дорогой Василий Михайлович, ещё раз благодарю судьбу за то, что свела нас вместе. Но мне пора. Дозвольте ли мне посетить вас в вашем учёном жилище? Всё делать у одолжения, я буду вам очень рад. Навещу и сам вас, когда выпадет время. Верить ли приятному известию, обяжете не сказанно, обяжете не поверите в какой восторг вы меня привели. Они вышли из трактира. Сергеев уже летел им навстречу и скороговоркой рапортовал Ярославу Ильичу, что Вильгельм Емельянович изволят проезжать. Действительно, В перспективе показалась пара лихих соврасок, впряжённых в лихие пролётки. Особенно замечательная была необыкновенная престежная. Ярослав Ильич сжал, словно в тисках, руку лучшего из друзей своих, приложился к шляпе и пустился встречать налетавшие дрожки. Дорогу он раза два обернулся и прощальным образом кивнул головою Ордынову. Ордынов чувствовал такую усталость, такое изнеможение во всех членах, что едва волочил ноги. Кое-как добрался он до дому. В ворот его опять встретил дворник, прилежно наблюдавший всё его прощание с Ярославом Ильячом, ещё и издали сделал ему какой-то пригласительный знак, но молодой человек прошёл мимо. В дверях квартиры он плотно столкнулся с маленькой, седенькой фигуркой, выходившей по тупик Очи. Отморена. Господи, прости мои прегрешения, прошептала фигурка, отскочив в сторону с упругостью пробки. Не ушиплю я вас. Не, снижайше благодарю за внимание. О, Господи, о, Господи. Тихий человечек, кряхтя, охая и нашёптывая что-то назидательное себе под нос, бережно пустился по лестнице. Это был хозяин дома, которого так испугался дворник. Тут только Ардинов вспомнил, что видел его в первый раз здесь же у Мурино, когда переезжал на квартиру. Он чувствовал, что был раздражён и потрясён. Он знал, что фантазии впечатлительны, и он напряжены до крайности, и решил не доверять себе. Мало помалу он впал в какое-то оцепенение. В грудь его залегло какое-то тяжёлое, гнетущее чувство. Сердце его ныло, как будто все изъязвленное, и вся душа была полна глухих, неиссякаемых слез. Он опять припал на постель, которую она послала ему, и стал снова слушать. Он слышал два дыхания — одно тяжелое, болезненное, прерывистое, другое — тихое, но неровное и как будто тоже взволнованное — как будто там билось сердце одним и тем же стремлением, одною и тою же страстью. Он слышал порою шум ее платья, легкий шелест ее тихих мягких шагов, и даже этот шелест ноги ее отдавался глухою, но мучительно сладостную болью в его сердце. Наконец он как будто расслушал рыдание, мятежный вздох, и, наконец, опять ее молитву. Он знал, что она стоит на коленях перед добря, заломая руки, в каком-то исступлённом отчаянии. Тоже она, за кого она просит, какойю безвыходною страстью смущено её сердце, о чего оно так болит и тоскует и выливается в таких жарких и безнадёжных слезах. Он начал припоминать её слова, всё, что она говорила ему. Ещё звучало в ушах его, как музыка, и сердце любовно отдавалось глухим, тяжёлым ударом на каждое воспоминание, на каждое набожно повторённое её слово. На миг меркнуло в уме его, что он видел всё это во сне. Но в тот же миг весь состав его изныл в замирающей тоске, когда впечатление её горячего дыхания, её слов, её поцелуя наклимилось снова. в его воображении. Он закрыл глаза и забылся. Где-то пробили часы, становилось поздно, падали сумерки. Ему вдруг показалось, что она опять склонилась над ним, что глядит в его глаза своими чудно ясными глазами, влажными от сверкающих слёз безмятежной светлой радости, тихими и ясными, как бирюзовый нескончаемый купол неба. в жаркий полдень таким торжественным спокойствием сияло лицо её таким обитанием нескончаемого блаженства теплилась её улыбка с таким сочувствием с таким младенческим увлечением преклонилась она на плечо его что стон вырвался из его обессиленной груди от радости она хотела ему что-то сказать она ласково что-то поверяла ему Опять, как будто сердце пронзающая музыка поразила слух его. Он жадно впивал в себя воздух, нагретый, наэлектризованный её близким дыханием. В тоске он простёр свои руки, вздохнул, открыл глаза. Она стояла перед ним, нагнувшись к лицу его, вся бледная, как от испуга, вся в слезах, вся дрожа от волнения. Она что-то говорила ему, об чем-то молила его, складывая и ломая свои полуобнаженные руки. Он обвил ее в своих объятиях, она вся трепетала на его груди.